Глава 15 Доктор Чилтон. Серая громада дома мистера Пендлетона произвела Наполеану совсем другое впечатление во время ее второго визита на Пендлеттон-Хилл. Окна были открыты, на заднем дворе развешивала белье какая-то пожилая женщина, а у подъезда стояла двуколка доктора. Как и в прошлый раз, Полианна подошла к боковой двери, но теперь она позвонила в колокольчик. Сегодня пальцы ее не были онемевшими, как тогда, когда она судорожно сжимала ключ. Знакомый маленький песик выскочил на ступеньки, чтобы поприветствовать ее. Но ей пришлось немного подождать, прежде чем женщина, развешивавшая белье, открыла дверь. «Добрый день! Я принесла студень из телячих ножек для мистера Пендлетона улыбнулась Полианна. «Спасибо», — сказала женщина, принимая горшочек из рук девочки. «Как передать? От кого?» «Это студень из телячьих ножек?» Доктор, вышедший в этот момент в переднюю, услышал слова женщины и одновременно заметил выражение разочарования на лице Полианны. Он быстро шагнул вперед. «А, студень!» — спросил он приветливо. «Отлично! Может быть, ты хочешь увидеть нашего пациента?» «О, да, сэр!» – просияла девочка. Женщина, послушная кивку доктора, сразу же, хоть и с явным удивлением, провела полианну через переднюю. Стоявший за спиной доктора молодой мужчина, профессиональный санитар, специалист по уходу за больными, приехавший из ближайшего большого города, обеспокоенно воскликнул. «Но, доктор, разве мистер Пендлтон не дал распоряжение никого к нему не допускать?» «Да так», — кивнул доктор невозмутимо, «но теперь я здесь распоряжаюсь и беру на себя ответственность». Он загадочно добавил, «вам об этом, конечно, неизвестно, но эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего средства, принимаемого ежедневно. Если есть что-нибудь или кто-нибудь, способный избавить сегодня Джона Пендлтона от его хандры, Так это она. Вот почему я позволил ей войти. Кто она? На мгновение доктор замялся. Это племянница одной из хорошо известных жительниц нашего городка. Ее зовут Полианна. Полианна Уиттиер. Я... Мне пока не довелось поближе познакомиться с этой юной особой, но многие из моих пациентов с ней знакомы что я отмечаю с радостью». Санитар улыбнулся. «Неужели? И каковы же составные элементы этого чудодейственного укрепляющего лекарства?» Доктор покачал головой. «Не знаю. Насколько мне удалось выяснить, это всемогущее и неиссякаемое желание находить положительную сторону во всем, что уже произошло или только произойдет». Во всяком случае, до меня постоянно доходят рассказы о ее забавных речах. И, насколько я могу судить, просто радоваться – главный смысл этих речей. «Все, чего я хотел бы», – добавил он с той же загадочной улыбкой, выходя на крыльцо, – «это, чтобы я мог прописывать ее и покупать ее, так же, как я прописываю и покупаю коробочку пилюль». Хотя, если бы таких, как она, было бы много на свете – нам с вами пришлось бы заняться продажей лент и тесьмы или копать канавы, потому что нам немного удалось бы заработать в своей профессии. Тем временем Полианна, в соответствии с указаниями доктора, была припровождена в комнату Джона Пендлетона. Путь ее лежал через большую библиотеку, располагавшуюся сразу за передней. И хотя она шла очень быстро, Ей все же хватило времени, чтобы успеть заметить происшедшие здесь с ее прошлого посещения перемены. Ряды книжных шкафов и красные занавеси остались те же, но на полу не было мусора, стол в идеальном порядке и нигде ни пылинки. Телефонная книжка висела на своем крючке, а медная подставка в камине была начищена до блеска. Одна из таинственных дверей оказалась открытой. К ней и провела девочку-служанка. Вскоре Полианна уже стояла в роскошно обставленной спальне, а женщина говорила испуганным голосом. «Э, «Если позволите, сэр, вот, вот девочка со студнем. Доктор сказал, чтобы я провела ее к вам». В следующий момент Полианна осталась один на один – с очень сердитым мужчиной, неподвижно лежащим на спине в постели. — Слушайте, разве я не сказал? — раздался гневный голос. — А, это ты! — проворчал он не очень любезно, когда Полианна приблизилась к постели. — Да, сэр! — улыбнулась Полианна. — Ах, я так рада, что они впустили меня! Понимаете, сначала эта дама чуть не отобрала у меня мой студень, и я так испугалась, что совсем не увижу вас. Но потом подошел доктор и позволил мне войти. Правда, он милый, что разрешил мне увидеть вас?» Помимо воли губы мистера Пендлтона дрогнули в улыбке. Но изрек он только... «Хм. «А я принесла вам студень», — продолжила Полианна, — «из телячьих ножек». «Я надеюсь, вы его любите?» В голосе ее зазвучал вопрос. «Никогда не ел». Мимолетная улыбка исчезла, и мистер Пендлтон взглянул с прежней угрюмостью. На короткое мгновение разочарование изобразилось на лице Полианны, но, поставив на столик свой горшочек со студнем, она повеселела и сказала. «Не ели? Ну, если не ели, то вы не можете сказать, что его не любите, правда?» Так что я даже рада, что вы не ели. Ведь если бы вы ели и знали... Да-да. Единственное, что я знаю твердо, так это то, что лежу я здесь на спине в эту минуту. И, вероятно, пролежу так до... до судного дня. Полианна, казалось, была потрясена. О, нет! Это не может продолжаться до судного дня, когда Архангел Гавриил затрубит в свою трубу, если только это не произойдет раньше, чем мы думаем. «О, конечно, я знаю, Библия говорит, что это может случиться раньше, чем мы предполагаем, но я не думаю, что это произойдет. То есть, конечно, я верю Библии, но только я не думаю, чтобы судный день пришел так быстро». И Джон Пендлтон вдруг расхохотался во весь голос. Услышав этот смех, санитар, входивший в этот момент в комнату, поспешно и бесшумно исчез. При этом у него была мина испуганной кухарки, которая, увидев, что холодный воздух угрожает ее недопечному пирогу, поспешно закрывает дверцу духовки. — Ты, пожалуй, запуталась, а? — заметил Джон Пендлотон. Девочка засмеялась. — Может быть. Но я хотела сказать, что ноги — это не всегда... То есть сломанные ноги, понимаете, это не то что неизлечимая болезнь, как у миссис Сноу, Так что ваша болезнь вовсе не будет длиться до судного дня, и я думаю, вы можете этому радоваться. — О, я рад! — отвечал мистер Пендлтон мрачно. — И к тому же вы сломали только одну ногу. Вы можете радоваться, что не обе. Полианна вошла во вкус игры. — Конечно, какое счастье! — пренебрежительно фыркнул мужчина, подняв брови. «Глядя на дело с этой точки зрения, я, вероятно, могу радоваться, что я не сороконожка и не сломал двадцать ног!» Поляна засмеялась. «О, это лучше всего!» — воскликнула она радостно. «Я знаю, кто такая сороконожка. У нее ужасно много ног, и вы можете радоваться!» «Ну, конечно!» — прервал ее мужчина. Прежняя горечь зазвучала в его голосе. «Я, вероятно, могу радоваться и всему остальному!» санитару, доктору и этой проклятой женщине в кухне. — Ну да, сэр. Только подумайте, как было бы плохо, если бы их здесь не было. — Если бы что? — переспросил он с раздражением. — Но я говорю, только подумайте, как было бы плохо, если бы их здесь не было, а вы лежали бы совсем один, без помощи. «Как будто не в этом все дело», — гневно возразил мистер Пендлтон, «что я лежу здесь в таком положении. А ты еще хочешь, чтобы я радовался, что эта безмозглая женщина переворачивает вверх дном весь мой дом и называет это наведением порядка. А этот парень ей помогает, поощряет ее и называет это уходом за больным, не говоря уже о докторе, который подстрекает этих двоих. И вдобавок вся эта рава ожидает, что я заплачу им за это, и к тому же немало». Полианна сочувственно нахмурилась. — Да, я знаю. Конечно, это хуже всего. — Деньги. — Когда вы так экономили все это время? — Когда что? — Экономили. Покупали бобы и рыбные тефтельки? Послушайте, вы любите бобы? Или вы предпочли бы индейку, и дело только в том, что она стоит 60 центов? «Послушай, детка, о чем ты говоришь?» Улыбка озарила лицо Полианны. «О ваших деньгах, тех, которые вы во всем себе отказывая копили на язычников. Понимаете, я узнала об этом, и это тоже помогло мне догадаться, что вы совсем не злой внутри, — мне Нэнси сказала». От изумления у мужчины отвисла нижняя челюсть. «Нэнси?» «Сказала тебе, что я коплю деньги на...» «А могу я полюбопытствовать, кто такая Нэнси?» «Наша Нэнси. Она служанка тети Полли». «Тетя Полли? А кто такая тетя Полли?» «Это мисс Полли Харрингтон. Я живу у нее». Мужчина сделал резкое движение. «Мисс Полли Харрингтон!» – прошептал он. «Ты живешь у нее?» «Да. Я ее племянница. Она взяла меня на воспитание из за моей мамы. Понимаете?» пробормотала Полианна тихо. «Она была ее сестрой, и после того, как папа ушел на небеса, чтобы быть с ней и моими братиками, и сестричками, у меня здесь на земле не осталось никого, кроме дам из благотворительного комитета, и тогда тетя Поля взяла меня». Мистер Пендлтон не ответил. Лицо его на фоне белой подушки казалось ужасно белым, таким белым, что Полианна испугалась. Она нерешительно поднялась с места. «Может быть, мне лучше уйти?» — предложила она. «Я... я надеюсь, вам понравится студень». Мужчина неожиданно повернул голову и открыл глаза. В их темной глубине была какая-то странная тоска, которую заметила даже Полианна, и которая поразила ее. «Значит, ты племянница мисс Полли Харрингтон?» — сказал он мягко. «Да, сэр». Темные глаза мужчины были по-прежнему устремлены на ее лицо, пока Полианна, ощущавшая смутное беспокойство, не пробормотала. «Я... я думаю, вы ее знаете?» Губы Джона Пендлитона искривила странная улыбка. «О да, я ее знаю». Он заколебался, но затем продолжил все с той же улыбкой. «Но ты ведь не хочешь сказать...» «Ты не можешь сказать, что это мисс Поли Харрингтон прислала мне этот студень». Полианна явно была сконфужена. — Нет, сэр, это не она. Она сказала, что я ни в коем случае не должна позволить вам думать, что это от нее. Но я... — Так я и думал, — изрек мужчина, отворачивая голову, и Полианна, еще более сконфуженная, на цыпочках вышла из комнаты. У ворот она увидела доктора, ожидавшего ее в своей двуколке. Санитар стоял на ступеньках крыльца. «Ну, Полианна, могу я иметь удовольствие отвести тебя домой?» спросил доктор, улыбаясь. «Я хотел уехать несколько минут назад, но затем мне пришло в голову подождать тебя». «Спасибо, сэр. Я рада, что вы подождали. Я так люблю ездить», — просияла Полианна, когда он протянул руку, чтобы помочь ей влезть в двуколку. «Правда», — улыбнулся доктор, — и на прощение кивнул головой молодому человеку на ступеньках. «Насколько я могу судить, есть много вещей, которые ты любишь. Что ты скажешь?» — добавил он, когда двуколка уже быстро катилась по дороге. Полианна засмеялась. «Не знаю. Но, наверное, так и есть», — согласилась она. «Я люблю почти все, что есть жизнь. Но, конечно, я не люблю другие вещи. шитье, Чтение вслух и все такое – это не жизнь. Не жизнь? А что же это тогда? Тетя Полли говорит, что все это учит жить, вздохнула Полианна с печальной улыбкой. Доктор улыбнулся опять, но чуть странно. Она так говорит. Да, другого я от нее и не ожидал. Да, ответила Полианна, но я думаю совсем по-другому. Я не считаю, что нужно учиться жить. Я, во всяком случае, этого не делаю. Доктор глубоко вздохнул. Но, в конце концов, моя девочка, боюсь, некоторым из нас приходится, заметил он и замолчал. Полианна, украдкой бросив взгляд на его лицо, ощутила неясную жалость. Доктор казался таким... Печальным. И она с беспокойством подумала, как было бы хорошо, если бы она могла сделать что-нибудь для него. Вероятно, это и побудило ее робко заметить. «Доктор Чилтон, я думаю, что работа врача самая радостная на свете». Доктор удивленно обернулся. «Самая радостная? Когда я всегда и везде встречаю так много страданий». Она кивнула. «Я знаю, но ведь вы помогаете, разве нет? И, конечно, вы этому рады. И поэтому вы счастливее нас всех, всегда!» Глаза доктора неожиданно наполнились горячими слезами. Жизнь его была очень одинокой. У него не было ни жены, ни дома. Всего лишь две комнаты, которые он снимал в пансионе, и которые служили ему одновременно и кабинетом. Его профессия была ему очень дорога. И теперь, когда он глядел в сияющие глаза Полианны, у него было такое чувство, словно чья-то любящая рука неожиданно легла на его голову в благословляющем жесте. Он знал теперь, что никогда больше ни трудная дневная работа, ни утомительные ночные бдения не будут лишены для него этого вновь обретенного энтузиазма. Благослови тебя Бог, девочка, сказал он срывающимся от волнения голосом, а затем с живой улыбкой, которую так хорошо знали и любили его пациенты, добавил: Вероятный, доктор, так же, как и его больные, нуждается в глотке этого укрепляющего лекарства. Слова его озадачили Полианну. Она погрузилась в задумчивость, из которой ее вывел Бурундучок, перебежавший дорогу перед двуколкой. Доктор высадил Полианну у дверей ее дома, улыбнулся Нэнси, которая выскочила на крыльцо, и быстро уехал. «Я чудесно прокатилась с доктором», — объявила Полианна, вбегая на ступени. «Он такой милый, Нэнси». «Да ну». «Да». «И я сказала ему, что его работа самая радостная на свете». «Да что ты говоришь? Ходить к больным? Или что еще хуже, к тем, которые не больны, но считают себя больными?» На лице Нэнси изобразилось глубочайшее сомнение. Полиана радостно засмеялась. «Вот-вот, это почти то же самое, что и он мне сказал. Но даже и здесь есть способ радоваться. Угадай!» Нэнси сдвинула брови, размышляя. Нэнси была понятливой и потому могла, как она считала, с успехом играть в игру. Она с удовольствием искала ответы на задачки, как она называла вопросы Полианны. — О, нашла! — засмеялась она. — Противоположное тому, что ты говорила, миссис Сноу. Противоположные — Противоположное? — повторила Полианна, явно озадаченная. — Да. Ты ей сказала, что она могла бы радоваться тому, что другие люди не такие, как она, не больные. Да? — Да, — кивнула Полианна. «Ну а доктор может радоваться, что он не такой, как другие, то есть больные, которых он лечит», — заключила Нэнси с торжеством. Теперь была очередь Анны сдвинуть брови. «Ну да», — признала она, — «и так можно, но это совсем не то, что я сказала, и, пожалуй, мне не очень нравится, как это звучит. Это, конечно, не совсем так, как будто он должен радоваться, что они больные, но...» «Ты иногда так странно играешь в эту игру, Нэнси», — заметила девочка, входя в дом. Тетку она застала в гостиной. «Кто этот мужчина, который привез тебя, Полианна?» — спросила мисс Полли довольно резко. «О, тетя Полли, это доктор Чилтон. Ты его не знаешь?» «Доктор Чилтон? Что ему здесь нужно?» «Он привез меня домой?» «Ах, я отнесла студень мистеру Пентлитону и...» Мисс Полли быстро подняла голову. «Полианна, он не подумал, что это от меня?» «О нет, я ясно сказала ему, что это не от тебя». Мисс Полли вдруг сделалась очень красной. «Сказала?» Полианна широко раскрыла глаза в ответ на протест и испуг, звучавший в голосе тетки. «Но, тетя Полли, ведь ты так и сказала!» Тетя Полли вздохнула. «Я сказала, Полианна, что это не от меня, и чтобы ты была внимательна и не дала ему повода думать, что это от меня. А это совершенно не то же самое, что прямо сказать ему, что это не от меня». И она с досадой отвернулась. «Боже мой, но ну я не понимаю, в чем тут разница!» огорченно пробормотала Полианна, направляясь, чтобы повесить свою шляпу на тот самый единственный в доме крючок, которую предназначила для этой шляпы тетя Полли.